Я уже долго гулял. Пришло время возвращаться домой. Обратно я поехал на такси. Билы не было дома. Я сел и постарался успокоиться. Билл вернулся в восемь вечера. В одной руке он держал пластиковый мешок, в другой — матерчатую сумку. «Давай поедим», — как обычно предложил он. «Я страшно голоден. Он прошел на кухню, а я остался сидеть в гостиной. Я не чувствовал ни голода, ни жажды. Единственным чувством, владевшим мной, была жажда мщения. Через несколько минут Бил выглянул из кухни, а потом, ни слова не говоря, накрыл стол гостиной. Поставив на него тарелки с сосисками, Бил сказал, «Послушай, Дирк, так ведь и чокнуться недолго». Я нехотя взял одну сосиску и спросил, скорее из вежливости, где ты был. Ходил тут неподалеку, послушай, дерг. Давай сначала покончим с Хенком. Может быть, после этого тебе полегчает. Сейчас ты почти не вменяем. Что у тебя в сумке? спросил я, не обращая внимания на его слова. Все необходимое, чтобы забраться в коробку Хенка. И все для того, чтобы разнести на куски его тарантас. Я кивнул и вдруг почувствовал, что проголодался. Я говорил с Бейглером. Копы толкутся на месте, но они отыскали свидетеля, который клянется, что за рулем той машины сидел негр. «Это мы знали и без него», — сказал Бил с набитым ртом. Он пошел на кухню и принес новую порцию сосисок. Когда мы их съели, я взглянул на часы. Было еще только двадцать-тридцать пять. Как медленно тянется время. Я откинулся на стуле и закурил сигарету. А Бил начал убирать со стола. Мне очень хотелось выпить, но я сдержался. Сегодня моя голова должна быть ясной. Наконец я встал. Поеду за бомбой, Билл. — Отлично. И я с тобой. Мне совершенно нечего делать. Оставив Билла в машине, я подошел к ларьку Али Хасана. Несмотря на моросящий дождь, по набережной прогуливались толпы туристов, и поэтому торговец не сразу заметил меня. Наконец наши глаза встретились, и он вышел из-за прилавка. — Ну как? — спросил я. — Все в порядке, мистер Долсон. — Будете довольны. Все сделано. Будь здоров. Я объясню вам, как ею пользоваться. Все очень просто. Сверху на корпусе тумблер. Вы поворачиваете его вправо, и через 10 минут бомба взорвется. Она совершенно безопасна, пока вы не повернете тумблер. Ее даже можно уронить. Никаких проблем». Отойдя немного в сторону, я вынул бумажник и рассчитался с арабом. Он пересчитал деньги, кивнул мне, сунул их во внутренний карман халата. «Подождите минутку, мистер Доусон». Он нырнул в свой ларек и тут же вынырнул с пластиковой сумкой, которую вручил мне. «Не забудьте повернуть тумблер вправо, мистер Доусон. Взрыв будет очень сильным, но без пожара». «Как вы просили?» «А если мне понадобится взорвать стотонную яхту, возьметесь?» «Спросил я». Он вынул руку из кармана и почесался. «Это будет дорого, мистер Доусон. Нужно будет посоветоваться с одним человеком. Но ты бы мог это устроить. За хорошие деньги можно устроить все. Хорошо». «Возможно, я к тебе еще зайду», — пообещал я. Вернувшись к машине, я положил пластиковую сумку на заднее сиденье и сел за руль. «Она самая?» — поинтересовался Билл, кивнул на сумку. «Да», — ответил я, включая мотор. «Сейчас поедем домой и будем ждать». «Я в этом ничего не понимаю», — промямлил Билл. «Эта штука действительно безопасна». — Абсолютно. Ею можно даже играть в гольф. Успокойся. Дома в гараже я раскрыл сумку и извлек из нее черный квадратный предмет. Как и предупреждал Хасан, сверху находился маленький выключатель. Бил наблюдал за мной, широко раскрыв глаза. — Надо повернуть выключатель вправо, — объяснил я ему, — и через десять минут будет взрыв. Положив бомбу обратно в сумку, мы вышли из гаража и на лифте поднялись к квартиру. «У нас есть еще много времени. Давай выпьем кофе?» «Конечно», — ответил Билл и направился в кухню. Положив бомбу на стол, я закурил и уселся неподалеку. Билл принес кофейник и чашки. «Я хочу немного поспать, Дирк. Разбуди меня, когда будет пора». Он исчез в спальне, а я выпил кофе, выкурил еще пару сигарет и начал вышагивать по комнате время от времени, поглядывая на часы. Наконец, в час сорок пять я разбудил Билла, позавидовав его безмятежности. — Пошли, — сказал я, — тряхнул его за плечо. — Нужно еще все осмотреть. Плакат к-к-к, мы положили в ту же сумку, где лежала бомба. и поехали в район пристани. Дождь моросил, не переставая, и улицы словно вымерли. Нам встретились лишь несколько рыбаков, возвращающихся домой. Туристы давно спали. Портовых полицейских тоже не было видно. Я поставил машину в двухстах метрах от Блэк «Пойду погляжу», — сказал я Биллу, выходя из машины. По боковой аллее я прошел мимо клуба и услышал звуки джаза. Эта аллея, как я понял, вела к черному ходу. Очень медленно я пошел вдоль аллеи и наткнулся на окно, которое было как раз рядом с черным ходом. Створки его не были сомкнуты. Я заметил, как внутри помещения несколько черных бесцельно бродили взад и вперед по залу. Многие были в передниках и спецодежде, видимо, они пришли сюда прямо с работы, не заходя домой. Одна из девушек направлялась к выходу, другие сидели за столом и уплетали сосиски. Отойдя от окна, я осторожно пошел к машине. «С той стороны есть окно», — сказал я, — «никаких проблем». Мы сидели в машине и молча ждали. Теперь набережная и пристань опустили окончательно. Дождь не прекращался. Когда стрелки моих часов подползли к трем, в клубе стали выключать свет. Дверь клуба распахнулась, и на улицу, громко разговаривая, высыпало около тридцати мужчин и женщин. Они разделились на небольшие группки и пошли прочь, голдя и размахивая руками. Через некоторое время из клуба вышли четверо крупных негров, которые, похоже, составляли правление, сели в свои машины и уехали. На моих часах было ровно три, когда вышел Хэнк Сэнди. Этого мощного орангутанга я не мог спутать ни с кем. С ним был еще один человек белый, в широкополой шляпе и в светлом пиджаке. Он дождался, пока Хэнк запрет дверь клуба, а потом они вместе сели. в «Олдсмобил» и уехали. «Кто этот парень в шляпе?» спросил Бил. «Он же белый. Как он к ним попал?» «Не знаю и знать не хочу. Пошли, Бил. Пора приниматься за работу. Мы вышли из машины. Билл достал из мешка короткий ломик и отмычку, а я нес бомбу. Чтобы открыть окно у черного хода, Биллу понадобилось меньше минуты». Остальным займусь я, а ты, Бил, иди к двери и прибей плакат. Через окно я проник в кухню, а оттуда через коридор, в танцевальный зал, и положил бомбу на эстраду. Затем с револьвером в руке я прочесал все помещение, чтобы убедиться, что там пусто. В конце концов, я вернулся к сцене и повернул тумблер на бомбе. Пройдя коридор и кухню, я быстро выбрался через окно, подошел к машине и сел рядом с белым «Как ты думаешь?» С беспокойством спросил Бил. «Взрывом нас не достанет? Мы и достаточно далеко?» «Я должен увидеть эту картину», — сказал я, сжимая руль и впиваясь взглядом в здание клуба.